Глава 29. Первое, что я услышала, шум машин: рев моторов, виск тормозов. Потом я обратила внимание, что воздух здесь более теплый и влажный. Моргая я, огляделась по сторонам. Я стояла в узком переулке, тело обмякло от облегчения. Бледный солнечный свет позднего утра заливал улицы. Я нашла дорогу обратно мир фастфуда, рекламных пауз, интернет-мемов. Здесь никто не станет подпитываться моими эмоциями, называть меня фертной или пудрить мозги с помощью магии. Ни пыточных камер, ни тюрем. И тут я вспомнила. Я же в бегах. Полицейские, которые разыскивают серийного убийцу, убеждены, что я замешана в этом. Но после маленького приключения в тренавантуме, у меня появилась убедительная версия того, кто является настоящим убийцей. Нужно связаться с Габриэлем. Я вышла из переулка, роясь в сумке в поисках телефона. И не слишком удивилась, когда тот отказался включаться. В конце концов, он прошел со мной через ливень, ванну с водой и небольшое купание в холодной реке. Оглядевшись, я узнала некоторые издания, которые видела, когда Роан водил меня смотреть «Лондонский камень», и вскоре обнаружила кофейню зеленого человека. Вся дрожа, я открыла дверь, подошла к хромированной стойке и откинула волосы с лица. Несколько матерей с младенцами в колясках, потягивавшие латы, уставились на меня так, словно я выползла из подворотни. В общем-то, почти так и есть. К тому же в разгар июля на мне красовалась изодранная зимняя куртка. За стойкой, прямо перед зеркалом, стоял мужчина в очках с толстыми стеклами. Чем могу помочь? Разрешите от вас позвонить, пожалуйста, это важно. Он поджал губы и осмотрел меня с ног до головы, задержавшись на моей груди. Одежда намокла, и ткань куртки прилипла к коже. Если вы здесь не за тем, чтобы что-то купить, я вынужден попросить вас уйти. Во мне вспыхнуло такое раздражение, что я еле сдержалась, чтобы не перегнуться через стойку и не схватить его за шиворот. Вместо этого я взглянула ему через плечо на отражение в зеркале. Я уставилась в зеркало, позволив своему сознанию слиться с ним в одно целое и ощутить его стеклянную поверхность в голове. Затем взмахнула рукой, и в отражении из ладони вырвались языки пламени, достигая верхней части зеркала. Одна из матерей вскочила со стула, вытаращив глаза. Над нашими головами я нарисовала изображение с клубящимися черными облаками. Мое лицо мерцало, увеличившись в размерах, нависая над всеми. Волосы отражения разбивались, в глазах плясали языки пламени. «О, Господи!» — женщина указывала на меня пальцем с выражением ужаса на лице. борис медленно повернулся к зеркалу. Когда он снова обернулся ко мне, его лицо побелело. «Дай свой телефон!» — резко приказала я. Лицо в отражении пылало гневом. Красные глаза, острые когти. Бориста еще раз взглянул в зеркало и кивнул. Его глаза расширились, губы дрожали. Мамаша лихорадочно запихивали в сумки детские игрушки, торопясь к выходу. Бориста медленно вытащил руку из кармана и протянул телефон. Пока я набирала номер Габриэля, отражение в зеркале замигало и стало обычным. Алло! В голосе Габриэля слышалось напряжение. «Габриэль, это я». Он глубоко вздохнул. «Где ты, черт побери?» «Кажется, недалеко от Волбрука». Я взглянула на каменевшее лицо Бориста. «Какой здесь адрес?» «Ломбард-стрит-1». Я продиктовала адрес Габриэлю. «Я приеду за тобой. Жди там». Я отключилась, вернула телефон рожащему бариста. И уселась за один из запустевших столиков. Мышцы горели. Я устало посмотрела на бариста. Кофе и погорячее. И я чертовски замерзла. Да, я отбросила всю так называемую вежливость. Но, честно говоря, именно этого они и ждут от американцев, особенно от монстров с огненными глазами. Я сидела за хромированным столиком, потягивая кофе. Заведение опустело, если не считать бариста. После случая с отражением его взгляд стал остекленевшим. Наверное, спрашивал себя, не сошел ли он с ума. Габриэль распахнул дверь. В его карих глазах светилось беспокойство. На нем была черная футболка с белой надписью Супер. Он выглядел таким красивым, безопасным и нормальным, что только усталость помешала мне броситься ему на шею. Кассандра. Он осмотрел мою изодранную одежду, промокшую черную куртку, которую дал Роан, Розовые волосы. Что с тобой случилось, черт возьми? Я пожала плечами. Сменила цвет волос, чтобы не выделяться. Он заморгал. Расскажу в машине. Я повернулась к бариста. Сколько с меня за кофе? Да пустяки. Нет, я настаиваю. Бористо уставился на меня. О -о -о Один фунт девяносто пенсов. Я достала из бумажника две фунтовые монеты. Пальцы бариста тряслись, пока он убирал деньги в кассу, отчитывал сдачу и выбивал чек. Я убрала чек и сдачу в промокшую сумку и вышла вслед за Габриэлем на узкую улочку. Он подвел меня к небольшой черной машине и распахнул передо мной пассажирскую дверцу, как положено истинному джентльмену. Я улыбнулась ему, уселась внутрь и захлопнула дверцу. Едва опустившись на сиденье, прикрыла глаза и вздохнула. Что за гребный денёк выдался. Габриэль сел на водительское место, завел двигатель, влился в поток машины и бросил на меня вопросительный взгляд. ⁇ Погоди минутку, ⁇ пробормотала я. Не знаю с чего начать. И опять закрыла глаза, прокручивая в голове события последних трех дней. В сознании начали всплывать образы. Мягко падающий снег, изумрудно-зеленые глаза, хижины в темном лесу. Чья-то рука нежно дотронулась до меня, и я проснулась, испуганно вытаращив глаза. Габриэль улыбался мне. Мы припарковались у приземистого кирпичного жилого дома, нижний этаж которого заняли яркие магазинные витрины. Ты заснула почти сразу, заметил детектив Стюарт. У меня выдалась тяжелая неделя, я смущенно улыбнулась. Я не храпела. Нет, но немного пускала слюни. Я вытерла рот. Пускать слюни это нормально. Ты знаешь, что даже супермодели делают это во сне? Идем. Он открыл дверцу и вышел из машины. Я последовала за ним, и мышцы воспротивились резкому движению. Господи, мне нужно поспать. «Сколько уже я не спала?» Габриэль подошел к оранжевой двери рядом со входом в магазин садового инвентаря, достал из кармана ключ и отпер ее. «В моей квартире должно быть безопасно», — сказал он. «Инспектор Вуд уверен, что тебе удалось покинуть страну». «Так и было», — пробормотала я, заходя внутрь. Вслед за Габриэлем я поднялась по узкой лестнице. Он отпер вторую дверь и жестом пригласил меня войти. Мы оказались в чистенькой квартире с деревянными полами и антикварной мебелью. Посередине комнаты стоял круглый дубовый стол, на котором лежала раскрытая газета, и стояли кружка с чаем и миска с хлопьями. Значит, я помешала ему позавтракать. На полке из темного дерева между книжными корешками «Лондон биография», «Томик стихов Шелли», Стояли фотографии в рамках. Я подошла поближе. Мне вдруг захотелось хоть мельком заглянуть в его жизнь. На некоторых снимках была улыбающаяся в камеру молодая женщина. Ее каштановые волосы не спадали на кружевное свадебное платье. Красивая, разумеется. Подстать Габриэлю. На других фотографиях Габриэля и эта женщина были сняты вместе. «Моя жена», — раздался его голос у меня за спиной не знала что ты женат она умерла соболезную он кашлянул и отвел глаза ладно ты то как в порядке да просто очень устала я побывала в лесу может чаю а потом расскажешь что случилось вечный этот чай неудивительно что наши предки выбросили тюки с чаем в океан не обидишься если я попрошу кофе Почему я должен обидеться? Ну, ты же англичанин. От кофе вас корежит до смерти. Уверяю, ты ошибаешься. Тогда на нас действует солнечный свет. Он очаровательно улыбнулся. У меня есть кофе. Хорошо, я облегченно вздохнула. Мне покрепче. Ты голодна? Вообще-то, я пропустила завтрак. Еще несколько приемов пищи. Тогда прими душ. Дверь в ванную в спальне. В шкафчике под раковиной есть запасные полотенца. Я пока сделаю яичницу с беконом. А потом ты все расскажешь. «Яичница с беконом». Эти слова звучали восхитительно. И меня не пришлось дважды приглашать под горячий душ. Я прошла через спартанского вида спальню Габриэля, с завистью покосившись на мягкое белое пуховое одеяло, освещенное бледным заоконным светом. На прикроватной тумбочке рядом с будильником лежала книга Оруэлла. Я распахнула дверь в ванную, обнаружив и там идеальный порядок. На сушилке ровненько висели темно синие полотенца. Если б Габриэль когда-нибудь случайно оказался в моей квартире в Вирджинии, то ужаснулся бы кучем одежды на полу, разбросанной обуви и пыли по углам. Уборка явно не моя сильная сторона. Я взглянула на себя в зеркало над раковиной. Оттуда на меня уставилось перепачканное отражение. Я ощутила магнетическое притяжение зеркальной изнанки, надеясь увидеть Роана. И... ничего. Или он слишком далеко, или находится там, где нет зеркал, или знает, как от меня спрятаться. Я склонила голову на бок, разглядывая непривычный цвет волос и на секунду вернула отражению свой прежний светло-русый оттенок, Но, как ни странно, розовый мне понравился больше. Наверное, это мир фейри так на меня подействовал. Я расстегнула черную куртку, под которой по-прежнему ничего не было. Боже, как не хватает лифчика. Потом сбросила ботинки и сняла брюки. Дотянулась до выложенной кафелем душевой и повернула вентиль, пока вода не стала такой, как мне нравится, почти обжигающей. Это был очень мужской душ. Только мыло и обычный шампунь. Тепло и пар приятно ощущались на коже. Я запрокинула голову, подставляя ее под водяные струи. Боже, как же хорошо вернуться в нормальный мир. Конечно, кое-что в Тренавантуме было прекрасно и даже очаровательно. Но в целом мир Фейри пугал до чертиков. Подумать только, как я сблизилась с Роаном. Я лежала голая перед ним на полу и целовала его. И я спасла ему жизнь. Я схватила мыло Габриэля и стала намыливаться с таким рвением, словно хотела содрать кожу. Почему меня так сильно и безоговорочно влекло к Роану? Что же так сломалось во мне, если меня неумолимо тянет к мужчине вроде него? Даже сейчас я помнила ощущение его губ на своих и как тело пылало от его прикосновений. И тот лесной сон. И я намылила ноги, изо всех сил оттирая грязь. Что тут скажешь? Я хотела перепихнуться с психом который из-под следил за мной много лет, копаясь в мрачном прошлом моей семьи. Он заплатил головорезом, чтобы те напали в глухом переулке и напугали меня, а он изображал спасителя. Я положила мыло на место, взяла шампунь, выдавила на ладонь немного зеленой жидкости и взбила пену на волосах. И тяжело вздохнула. В мозгу вспыхнули образы. Бурные реки, янтарное свечение тела Роана, Шрамы на его спине. Нужно запереть это обратно в мысленную клетку. Я устала, выключила воду и вышла из душа. От меня пахло так же, как от Габриэля. Я взяла синее полотенце и вытерлась, глядя на кучку мокрых вещей на полу. Противнее всего была неизбежность снова надевать все это. Я подобрала их с пола и завернулась в полотенце. Может, пока они сохнут, я позаимствую Габриэля халат или что-нибудь в этом роде? Но, выйдя из ванной, я увидела на кровати приготовленную для меня одежду. Наверное, вещи его жены. Габриэль аккуратно сложил их, и я почувствовала волну теплой благодарности. Однако просить у него трусы и лифчик все-таки неудобно. Я натянула узкие черные джинсы и полосатую хлопковую блузку с воротничком. И когда сделала это, у меня заурчало в животе. Даже отсюда я почувствовала аппетитный аромат бекона. Я удовлетворенно посмотрела в зеркало. Жена Габриэля была примерно моего роста, и мне нравился ее вкус, хотя элегантный образ не совсем вязался с розовыми волосами. Я открыла дверь. «Габриэль?» «Да?» «Можешь подойти на секунду? Я хочу кое-что тебе показать». Он появился из коридора, засунув руки в карманы, и резко выдохнул. «Ты выглядишь... мило». Наверное, ему не по себе видеть одежду покойной жены на другой женщине. Спасибо. Хочешь, я надену что-нибудь другое, например, твою рубашку? Нет, все в порядке. Ладно. Что ж, я должна рассказать тебе совершенно безумную историю. Мы уже беседовали про магических серийных убийц и Фейри. Куда уж безумнее? Я прикусила губу. А -а -а, гораздо безумнее. Поэтому сначала я хочу кое-что показать. Просто чтобы ты убедился, что я не совсем рехнулась». Он поднял бровь. «Тебе будет непросто меня убедить. Идем в ванную». Я повернулась и прошла через спальню. «Ты же понимаешь, что из-за такой просьбы не кажешься более нормальной. Просто пойдем. Я поманила его в ванную и кивнула на зеркало над раковиной. «Посмотри на отражение». Ладно уж, подыграю тебе. Детектив подошел к зеркалу и оперся на край раковины. Я сосредоточилась на его отражении, мысленно ощущая ровную зеркальную поверхность и представила стаю диких птиц. И эта стая легко появилась в зеркале в ванной Габриэля. Он удивленно вытаращил глаза и отпрянул от раковины, едва не сбив меня с ног. Безумно, правда? поинтересовалась я. Кто бы мог подумать, что пингвины курят сигары? «Кассандра, откуда в моем зеркале пингвины?» Я склонила голову на бок. «Вообще-то слева фламинго». Габриэль повернулся ко мне. На его лице застыло недоверчивое выражение. Я откашлялась, уже сожалея своей маленькой шалости. «Слушай, может, это не лучший способ доказать тебе? Я хотела, чтобы ты мне поверил и решила, что так будет проще». «Наверное, это дурацкая затея, и теперь ты просто думаешь, что сошел с ума. Это не так. Пингвины находятся в отражении, потому что я поместила их туда. Я могу управлять отражениями. Все это существует на самом деле. Магия, фейри, другие измерения. Так и есть». Повисло нервирующее молчание. Через несколько секунд Габриэль кивнул. «Я сделал яичницу с беконом и тосты», — он поперхнулся, — «и тушеные грибы». Да, он еще не вполне готов ко всему этому. Хорошо, остальное расскажу за завтраком. Я прошла за ним в гостиную, где уже стояли тарелки с яичницей с беконом, тушёными грибами, тостами и фасолью. Несмотря на моё безумное влечение к Рону, становилось понятным, что именно Габриэль — идеал мужчины. Я села на диван и сделала большой глоток кофе. Кофеин — это моя жизнь. В паузах между поглощением пищи я рассказала о событиях после той ночи, когда мы предотвратили убийство. Правда, опустив кое-какие подробности. Поцелуй с Роаном и оставленное на полу во дворце треновантума нижнее белье. Когда я разделалась с завтраком, то почти дошла до того, как Роан убил змееподобного Фейри. Габриэля интересовало все: как выглядят Фейри, как сражаются их сложения. Из-за его подробных расспросов на рассказ ушло почти два часа. Когда я закончила, мой голос совсем охрип, а действие кофеина полностью выветрилось. Габриэль откинулся на спинку стула, проведя рукой по губам. Пока он обдумывал услышанное, я посмотрела в окно. Небо потемнело. Набежали грозовые тучи, и я услышала слабый стук дождя по стеклу. Капли стекали по окну. Шум дождя начал убаюкивать меня. Габриэль нахмурился, рассеянно глядя на меня. «Значит, ты думаешь, что Роан и есть убийца?» «Скорее всего», — ответила я. «Он явно меня преследовал. Он знал, где я буду. А значит, знал, где найдут тело Кэтрин» хотя есть куча несостыковок. Во-первых, непонятно, почему он преследовал меня. Вроде бы я ключ к чему-то там. Ну или он просто сумасшедший. Детектив кивнул, погруженный в свои мысли. А у вас есть подвижки в расследовании? Оно застопорилось, — ответил Габриэль. Часть ресурсов задействовали на поиске тебя. Мы пробовали найти связь между жертвами, но без успеха. И никаких сообщений от убийцы больше не было. Впрочем, неудивительно, если все это время он провел с тобой. Та девушка, которую мы спасли от поджога, написала о в Твиттере. И ее твиттеры разошлись в интернете. Похоже, всеобщий страх до стикпика. Ходят слухи про скорую войну, но, думаю, это просто болтовня. Плюс политика. ФБР продолжает угрожать, что если они не получат от тебя вестей в ближайшее время, то будут последствия. Они не уточнили, какие именно. Мысль о том, что там дома обо мне беспокоятся, подбодрила, и я приосанилась. Я сам тоже провел кое-какое расследование, — продолжал Габриэль. Насчет чего? Насчет демонов. Я вздохнула. Фейри не демоны. Разве нет? Он подался вперед, упираясь локтями в колени. Не вижу большой разницы. Это не человеческие магические существа с совершенно другой этикой, и, как минимум, одному из них, похоже, нравится потрошить и поджигать молодых женщин. Они заключают сделки с людьми, а если ты нарушишь сделку, тебе придется за это заплатить. И они живут в другом мире, но лезут к нам, чтобы сеять хаос. Но если с такой точки зрения. Я уже говорил, Кассандра, я кое-что видел. Габриэль окинул взглядом фотографии на книжной полке. Не знаю насчет Фейри, но демоны реальны. И кто тогда я? Я частично Фейри. — Это по словам серийного убийца, — заметил Габриэль. — Возможно, и другие объяснения. Например, может, ты ангел? Я фыркнула. Вот это вряд ли. Ангелы не жаждут трахаться с демонами. По крайней мере, не в традиционной мифологии. Подумай об этом, продолжал Габриэль. Может быть, демоны чувствуют ангелов. Возможно, даже подпитываются ангельскими эмоциями, как ты рассказала. Разве это не логичнее, чем какая-то мутная история о твоем отце Фейри? Не особо. Но я слишком устала, чтобы спорить. Конечно, я откинулась на спинку дивана. И что ты узнал о демонах? — Ну, не так уж много, но кое-что совпадает с твоим рассказом. Некоторые тексты Кабалы гласят, что демонов можно прогнать чистым железом. — Да. Жаль, что большинство предметов сегодня сделаны из стали, свинца или алюминия. Детектив кивнул и встал. — Я понимаю, тебе нужно выспаться, но посиди еще немного. Подожди, я сейчас. Он направился в спальню. Я мрачно уставилась в окно, укутав ноги пушистым голубым пледом. Через минуту Габриэль вернулся с деревянным ящиком, поставил его на стол, откинул крышку и продемонстрировал ГЛОК-17 и дюжину патронов. Все из железа», — объявил он. Затем выдвинул снизу ящичек поменьше, в котором лежали два смертоносных с виду ножа. Тоже железные. Я нашел кузнеца, и он выковал их для меня. «Эти патроны вообще действуют?» Да, с небольшого расстояния. Я взяла в руки Глок. «Сам пистолет, конечно, не из железа», — добавил Габриэль. Я кивнула и извлекла магазин. Он скользнул мне в руку. Я заглянула внутрь, хотя уже почувствовала, что он слишком легкий. Внутри было пусто. Я начала вставлять в магазин патроны. «Если Рон объявится, лучше зарядить эту штуку и держать наготове». Габриэль пристально посмотрел на меня. — Тебе нужно выспаться. У тебя измученный вид. Отдохни в комнате для гостей. Я постелил чистое белье. Вряд ли Роан доберется до тебя здесь, но держи пистолет рядом с кроватью, если меня вызовут на службу, хорошо? У тебя ведь есть мой номер? — А у меня нет телефона. — Позвоню на домашний, если нужно будет поговорить. Он встал. — Иди спать. Ты ужасно выглядишь. Я слабо улыбнулась. «Ты умеешь заставить девушку почувствовать себя особенной». Габриэль одарил меня самой очаровательной улыбкой, вышел и прикрыл за собой дверь. Я пошла по коридору с белыми стенами, прихватив глок и ножи. В гостевой комнате нашла кровать, застеленную мягкими на ощупь голубыми простынями. Они манили меня, шепча на ухо, что я сделала достаточно, и пришло время отдохнуть. Пусть британская полиция хоть раз сама выполнит свою работу. Я положила оружие на прикроватный столик, стянула джинсы, забралась в кровать и закрыла веки. Мне приснились ковер из лесной земляники, солнечный свет в дубовых ветвях и девушка, бросающая камешки в реку, которая течет с запада на восток.